Вот уже час возятся они с машиной, которая не моя. Мальчишки-школьники догадались. Деформировалась ось, прогнулся обод, подшипник тоже, наверное, надо сменить. Я мало что в этом понимаю. Мысль, что придется заночевать здесь, меня пугает. А ведь это приличная сельская гостиница. Я все еще не снял пальто. Сижу и пытаюсь читать газету. Можно и поездом поехать, чтобы не ночевать здесь. Расписание местного сообщения висит у двери в уборную. Посасываю трубку, в то время как в Алжире я читаю, пытают. Это то, что происходит на самом деле. когда я снова читаю, что делается в Алжире или еще где-нибудь, и когда я на несколько мгновений представляю это себе, ничего другого не существует, и выдержать то, что представляешь себе, трудно. И я готов на любые действия. Но я сижу здесь, читая старую газету, и выдерживаю... Бездеятельно. Я дожидаюсь запасных частей для машины, которая не моя. Уже это стало воспоминанием. В то время, как в Алжире пытают. Холодный сухой снег. Он не залеживался на покрытии дороги. Снег, легкий и похожий на пыль, взвихривался оттуда. за каждой проезжавшей машиной посередине дорога была большей частью без снега серая и сухая и лишь по обеим сторонам лежал белый покров, покуда не проезжала следующая машина. Достаточно было воздушной струи хотя бы от велосипеда, чтобы взметнуть его и уложить другими оборками. Я почти не делал обгонов. Даже вне населенных пунктов я редко ехал быстрее восьмидесяти. Это было в черте населенного пункта. Я это видел, хотя под упрямой качанием дворника думал о другом. Мои глаза видели это, и нога моя убрала газ, и находчивости, часто уже ограничившись чудом, я ниуть не утратил, когда почувствовал. сперва по баранке, потом собственным телом, что машину заносят. нога моя не нажала на тормоз, а сразу же снова дала газ. когда я почувствовал рывок, я везел влево стайку школьников, справа витрину деревенской молочной с рекламами сыра и шоколада. одно мгновение Я еще спокойно надеялся, что выровняю машину, как уже бывало. Рывок был мягкий. Потом я понял. Значит, все-таки. И крепко сжал трубку зубами, как будто от этого что-то зависело. Продолжалось это, как мне казалось, целую вечность. А меня просто крутило, хотя я и работал рулем. Была какая-то издевка в том, что меня закрутило не налево, а внезапно вправо, как санки поперек дороги. Я уже не знал, что слева, что справа, все перепуталось. К счастью, никто в этот момент не ехал навстречу. Грузовик с тяжелым прицепом, всплывший, так сказать, в моей памяти, на самом деле только что прошел. Я видел, лишь как крутилось деревне. Я наблюдал бессильно, при этом совершенно трезво. Слева витрина молочной, справа школьники, как карусели. Когда наконец хряснуло, это было смешно, как запоздалые эхо, которое меня не удивило. Я давно уже знал. что привычное чудо ушло от меня, я потерял трубку. Вот и все. А машина стояла теперь задом наперед, ее остановил камень обочины, а то я был бы сейчас в витрине. Дворники качались по-прежнему. Внезапно разнервничавшись, потому что, орудуя рычагами, как новичок за рулем, я хотел ехать дальше, но машина не шла. У меня была включена третья скорость. Мотор заглох, я переключил на первую, я нажал на сцепление, чтобы завести мотор, но и так машина еле двигалась. Она ползла. Наконец я вылез. чтобы осмотреть машину. На кузове никаких повреждений. Мне стало легче. Но так как теперь у меня было такое чувство, что вокруг открывались все окна деревни, я испытывал стыд, когда стоял в окружении школьников, которые глазели на меня. Так я думал. А глазели-то они только на Порше, которое так весело крутило у них на глазах. Один мальчонка все приговаривал: его закрутило, его закрутило. Я сожалел об отсутствии трубки, и мне нечем было выразить невозмутимость. Я вышел на середину дороги и потрогал носком ботинка покрытие, чтобы показать всем, что был гололед. Только теперь растворились льды вокруг. Мне пришлось подождать, пока отбуксирует машину. Я держал руки в карманах брюк и спросил, словно с неба свалился, как называется деревня. Я нахожусь в Ленгнау, Бернский кантон. Позднее в гостинице, когда пил вишневку, я узнал от официантки, что на этом повороте Чего только не было. Даже смертный случай. Не знаю, зачем я это рассказываю. Моя авария меня не интересует. Назову себя Гантенбайн. Начать вроде бы легко. Я вхожу. Я вхожу. Утро. Я просто вхожу в лавку и стою. Что вам угодно? Я делаю вид, что не понимаю швейцарского диалекта. Я оглядываюсь: очки, лупы, подзорные трубы, очки всякого рода, пенсне, театральные бинокли, но прежде всего очки. То, что мне угодно. Лежит в витрине на Фраумундстерштрассе спереди справа уже много недель. Впрочем, белые барышни, которые переводят заданный на местном диалекте вопрос, что мне угодно, сначала на английский, затем на литературный немецкий, еще от них не освободилась, и мне достаточно пока кивнуть головой в знак того, что у меня есть терпение. или хотя бы что я человек воспитанный я считаю что лучше приступить к своей роли на литературном немецком у меня всегда бывает чувство что я исполняю какую-то роль когда я говорю на литературном немецком и меньше стало быть затруднений английский мой слишком беден Его охватает всегда лишь настолько, чтобы я мог выразить согласие в общем и целом. А французский подходит и того меньше. Я чувствую превосходство над собой любого француза, если он понимает лишь собственность свой язык. Итак, я стою, а барышня тем временем занимается дамой, которая каждый раз. Когда на нее надевает новые очки, вскидывает голову, словно птица, заглатывающая воду, и я только надеюсь, что в лавку сейчас не войдет никто из моих знакомых. Дама американка каждый раз разочаровывается, подходя к зеркалу в очередных очках, и не может, кажется, решиться выглядеть так, как ее показывает зеркало, и продолжаться это может еще долго. У меня есть время, чтобы еще раз обдумать свою затею, но я не меняю решения. Когда барышня начинает наконец заниматься мною, делается это без малейшей невежливости к американке, которую я на все время показывает, что обслуживает местного жителя, лишь между прочим. Мне нужны, стало быть, почему заикаюсь? очки от солнца, пожалуйста. Я вижу, когда она протягивает мне очки и одновременно болтается американкой, целый ящик, арсенал очков от солнца, которые тоже совсем не подходили. Как мне это сказать? Барышни в белом, простая продавщица, но переодетая научным работником, утверждает, что более темных не бывает. А то мол вообще ничего не видно. И то, что господин увидел на улице в витрине, это, говорит она, не очки от солнца, а очки для слепых. Их-то я и прошу. Ее удивление. Тем временем американка принимала решение, и ее нужно проводить до двери, поскольку она ничего не нашла с особой вежливостью. Ее удивление по поводу моего желания уже улетучилось, когда она продолжает заниматься мной единственным теперь покупателем. Она отказывается продать мне очки для слепых не на отрез, а по сути, продолжая. словно господин просто пошутил предлагать мне очки от солнца некоторые она даже на меня надевает пока я не выхожу из терпения и не требую напрямик то что мне нужно черные очки для слепых и ничего другого пожалуйста надо надеяться босс не выйдет сейчас чтобы лично заняться этим особым случаем Кто знает, не нужна ли медицинская справка? Обслуженные наконец, согласно своему желанию и проинформированные, что очки для слепых это всего на всего бутафория, чтобы скрыть слепые глаза, потому и такие темные, я осведомляюсь о цене. Удобны ли сидят очки? спрашивает барышня в белом. серые теперь как пепел, лилово серые, и дотрагивается до моих висков, так что я вдруг вижу ее лицо вблизи, ее полные мягкие губы фиолетовые теперь как спелые сливы, и вдруг передо мной вечер, сумерки, полумрак, солнечное затмение, а между тем сейчас утро. Я это слышу, так голоса звучат лишь ясным утром. Я вижу теперь солнце таким, как в далекие времена детства, когда смотришь на него через закоптелый осколок стекла. Тусклым, гораздо меньшим, чем ждешь, без ареола, не то желтоватым, не то серо-белым. цвета неспелых абрикосов или в этом роде, но с металлическим блеском. Очки, говорю я, сидят превосходно. Она проверяет еще раз, так что я вижу еще раз ее сливовые губы так близко, что впору поцеловать. Я никогда больше не буду целовать, думаю я. вещество, из которого сделаны губы, слишком чужое. Я слышу запах ее духов и вижу вблизи ее волосы, черно-сине-зеленые, как петушиные перья, и ее кожу цвета безвременника. Увидеть в зеркале самого себя я медлю, снимаю очки, сумерек нет и в помине. За окном улицы, люди, пестрые металлоавтомобили, солнце, витрины, улицы на солнце, все как обычно. Чайки на фрауменстере, где, как всегда, в одиннадцать часов идет перезвон. К счастью, появляется следующий покупатель. Когда барышня в белом, извинившись, отлучается, чтобы его обслужить. Я снова надеваю очки. Я вижу свою руку, блонд свою, как марципан, не съеденный вовремя, щербатый и серый. В зеркале, да, я только и вижу, что это не дверь наружу, а зеркало. Я вижу мужчину моего сложения. Не знаю, узнает ли меня. и мужчина в зеркале, чьи глаз не видно. Когда я подхожу ближе, чтобы видеть его глаза, тот другой идет на меня как слепой, который не уступает дороги, так, словно он хочет пройти сквозь меня. Я уже сняла очки. Прошу вас, говорю я, и плачу. Начало вроде бы сделано. Как дальше? Конечно, мне нужна и палка. Я представляю себе первый Гантенбайновский выход, к которому он приступает не без сердцебиения, заводит недалеко. Первый же современник, которому Гантенбаен, снаряженный темными очками и черной палочкой, чтобы постукивать ею, как то принято у слепых по краю тротуара, не уступает дороги, ошарашивает его грубым вопросом: что у него глаз нет что ли? И вместо того, чтобы радоваться этому первому подтверждению, Гантенбаен Стоит, онемев от злости на этого хама, и даже оглядывается на него. Слепой, который оглядывается. Первый промах. Его умысел не уступать никому дороги, невзирая на лица, наверное, правилен. Но он шел слишком решительно, слишком вызывающе. В начале всегда перебарщиваешь. Гантенбайн минуту стоит. Он должен остыть, прежде чем пойдет дальше, постукивая палкой по краю тротуара. Конечно, он выбрал район, который знает: Кройплатц, Цельтвек, Хаймплатц. Это был когда-то его ежедневный путь в школу. Это он знает на зубок. На Хоэ-променаде, оказавшись один на аллее, он снимает очки. Цюрих — голубой город. Только мои очки делают его пепельно-серым. Так что страшно становится. Пепельно-серым с лиловым отливом. Чувствуя прощание, когда он снова надевает очки, нельзя избежать. Значит, дальше. Выбор времени дня тоже, наверное, правилен. Обеденный перерыв, когда люди не засматриваются, а спешат поесть. Когда позднее у Гельмхауса какой-то господин все-таки проявляет участие к нему, переводя его через улицу, он чувствует себя обманщиком. Гантенбайну придется к этому привыкать. Шторхенгассе, Вайенплатц, Ренвек. В медленном темпе дело идет уже лучшим. Не надо также слишком усердно стучать палкой. Достаточно изредка. Самое главное, что бы ты ни увидел, внутренне воздерживаться от всяких суждений. Почему слепые производят негрустные, а умиротворяющее впечатление. Мало по малу мне думается, Гантенбаен начинает это смаковать. Как вдруг за его спиной, его очки не пропускают красного цвета, взвизгивают шины от резкого торможения прямо за его спиной. От страха, хотя машина даже не задела его, он уронил свою палку. Она лежит. Гантенбайн видит это сразу на асфальте между остановленными шинами. И вот уже допущен второй промах. Слепой не стал ждать, а наклонился, чтобы самому поднять палку. Выдал ли он уже себя? В свидетелях нет недостатка. Виск шин заставил многих остановиться. Он их видит. Лемуров. Некоторые подходят к нему синие от любопытства или негодования, а в фиолетовой спортивной машине карман сидит ужасающе перекрашенная блондинка. Она качает головой. Ундина с зеленоватыми волосами и у нее губы сливовые. Слепой ли он в самом деле? Ее меховое пальто цвета гнилых водорослей. Он что слепой? Он говорит, что да, слепой. В первый раз он говорит миру, что он слепой. Но,、ну, конечно, и озирается. Верят ли ему? К счастью, полиция не подоспела. Лемуры спорили между собой, кому он обязан жизнью. и согласились взволнованная дамой в кармане, что она обязана носить желтую повязку на рукаве. об этом Гантенбайн не подумал. он молчал. с него слетела шляпа, которая, как он видел, лежала близко на мостовой. и если не считать слетевшей шляпы, инцидент был, казалось, ему по сути исчерпан. поскольку ни его левая берцовая кость, ни ее блондинки сверкающий бампер повреждений не обнаруживали. Почему никто не подавал ему шляпы? Зеленоватая Ундина, по-прежнему потрясенные тем, как ему повезло, не хотела отъезжать, пока все, в том числе и какая-то домашняя хозяйка, которая строптиво молчала, не согласятся, что она олицетворение невинности. Речь шла теперь не о Гантонбайне, он это видел, а о том, почему вообще такая особа разъезжает в такой машине. Ему стало ее жаль. Все вдруг оказались против нее. Ее глазницы были чернокоричневые, как сырые прошлогодние листья. черно-коричневое с налетом черно-синего. Громко проинформированной домашней хозяйкой, которая взяла Гантанбаяна под руку, что его чуть не задавило кокотка, да-да, кокотка, он не сказал ни слова. Слепой не судит. Не пострадал ли он? спросила домашняя хозяйка. Как будто его давно уже не спросила об этом перекрашенная дама из кармана. Он не только не пострадал, но вдруг снова обрел находчивость. Гантенбайн осведомился теперь, что случилось. Пока ему объясняли, что он чуть не погиб, он надел шляпу собственноручно и именно на глазах у всех свидетелей, подняв ее с мостовой. В его слепоте он видел это, сомнений не было. У коры лемуров, которым не хотелось возвращаться к скучной повседневности, пошли теперь просто по адресу нынешнего уличного движения. Здесь мы лишь как-то одного задавили. Все были ожесточены, поскольку Гантамбайну не подобало уходить первым. Он еще раз снял шляпу, чтобы стереть с нее пыль. А домашняя хозяйка тем временем становилась все невежливее по отношению к кокотке. Наконец Гантонбайн снова надел свою шляпу, теперь чистую. Пора было. Он не хотел ждать, когда появится полиция, чтобы потребовать документы, водительские права, а то и удостоверения, полагающиеся слепым. и сказал даме в кармане, что обязан жизнью ей и никому больше. Ее лиловая рука в перчатке лежала на рычаге спортивного образца, когда она, снова заводя дешевый мотор, благодарно спросила его, куда же ему нужно. «Домой», — сказал он. «Где вы живете?» — спросила она. «Сзади опять засигналили». И поскольку Гантенбайн увидел еще и трамвай, остановившийся из-за нее, он, не раздумываясь, сел в ее машину, где на него затявкала собачка, которую он до того и в самом деле не видел. Коротко остриженный пудель. Она нервно включила скорость, рывок, потом поехали. «А теперь о чем говорить?» «Почему же он не носит желтой повязки?» — спросила она не с упреком, а по-матерински. Чтобы изобразить слепого, он ответил вопросом, не фокстерьер ли ее собачка, которую он чуть было не раздавил. Это было дилетантство, выдававшее новичка. Он умолк совсем. Ужасные движения, сообщила она, чтобы оправдать свою судорожную исто.